Катастрофа второго пехотного полка СС В своих воспоминаниях фон Манштейн пишет «В ходе боев я все время должен был оказывать помощь дивизии, но не смог предотвратить ее сильно возрастающих потерь. После 10 дней боёв три полка дивизии пришлось свести в два. Эти слова были написаны не по горячим следам, а уже после окончания войны». Вот что пишет уже упомянутый в книге молодой эсэсовец Гербард Крафт. «14 июля мы доехали до пархова Кажется, противник отступил. В то время боев не было. На открытом поле погиб наш славный второй полк. Он понес большие потери. Его было решено расформировать, а остатки повзводно были переданы другим полкам» потери второго пехотного полка СС в боях за Опочку не могли превысить потери первого и третьего пехотных полков СС, так как на первые и третье пехотные полки СС ложилась основная тяжесть при взятии города. Чтобы второй полк был расформирован, нужно было событие из ряда вон выходящие. и это событие произошло 14 июля 1941 года. Конечно, то, что случилось, не красило дивизию «Мёртвая голова», поэтому попросту про него старались замолчать и не указывать в письменных источниках. Даже в «Маршум камфеде СС Тоттенхоф дивизион Белефельд» за 1984 год про разгром второго пехотного полка нет ни строчки. Так или иначе, изменения произошли, И первый и третий пехотные полки СС пополняются остатками второго ССовского пехотного полка. После ранения Штандартенфюрера СС Симона, первый пехотный полк СС принял Беккер. Третий пехотный полк СС идет под командование командира второго пехотного полка, Штандартенфюрера СС Германа. Впредь, до вывода того, что было когда-то дивизия СС «Мертвая голова, во Францию осенью 1942 года, Речь будет идти только о двух пехотных полках – первом и третьем. Советская 27-я армия испытывала острый недостаток вооружения и боеприпасов. Под воздействием 126-й, 30-й и 129-й пехотных дивизий противника армия оставила Опачинский укрепрайон и начала отход в направлении на город Холм. 11 июля «Мертвая голова» была выведена из оперативного подчинения корпуса Манштейна в резерв группы Гепнера. Как и до этого, группа наносила главный удар левым 41-м моторизованным корпусом. Корпус Манштейна должен был начать свой глубокий обходной маневр на Чудово в составе только двух дивизий – одной танковой и одной моторизованной – Он был лишен возможности прикрыть свой открытый южный фланг, поместив на нем уступом вправо дивизию СС «Мертвая голова». Третья моторизованная дивизия, переданная в распоряжение Манштейна в районе острова, в ожесточенном бою 10 июля взяла Порхов и была направлена по боковой дороге на север восьмая танковая дивизия должна была продвигаться через Сальцы, чтобы, возможно, скорее захватить важный для дальнейшего мост через реку Мшага при ее впадении в реку Шелонь недалеко от озера Ильмень.